Необычное воскресенье. Это воскресенье отличается от других. Его не украла школа. Уроков казалось немного, поэтому к обеду все было сделано, и наши дети отправились в кино. Вдвоем. Старший повел младшего на очередную историю про супергероев с суперэффектами и суперприключениями. А мы с мужем пошли в кафе. Так замечательно, что есть в жизни часы, когда можно никуда не спешить, ни о чем не волноваться, а просто сидеть за столиком, пить вкусный крепко заваренный чай с долькой лимона. В честь этого я, разумеется, захотела самый красивый десерт. Мы сидели и разговаривали обо всем подряд. О том, о чем не успеваем в рабочие дни. В какой-то момент я сказала. Знаешь, у Маши скоро день рождения, пора собирать посылку, а я до сих пор не могу понять, что ей подарить. Уже столько вариантов в голове провертела, и все либо не то, либо уже дарила. Он ответил не сразу. Сначала предложил попробовать его десерт. а От эклера я, конечно, отказаться не могла. Гулять-то гулять. А потом сказал. Подари ей то, что она себе не купит. Вот так просто. Муж был прав. Как часто, принимая решения о покупках, мы руководствуемся приоритетами и практичностью. Подарок же — это радость от Отчего Маша может получить радость? Мы еще долго сидели и говорили уже на совсем другие темы, а я думала о том, что за окном чудесный день, и после чая будет прогулка по городу, а впереди еще целая половина выходного. И что такой день – это самое настоящее счастье. Достоевский писал, что человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья. Я в очередной раз отматываю свою жизнь назад. Сколько в ней было слез, разочарований, неудач, предательств, больниц, операций, которых хватит на две или три жизни, бессонниц. Было. Все было. Человеку для счастья дается столько счастья, сколько и несчастья. Только рассказывать об этом не хочется. Наверное, потому и начала я писать эту небольшую повесть, собирая самые разные случаи из жизни, чтобы не забыть светлое, веселое, несуразное, счастливое, то, которое хочется оставить с собой, а все остальное. Жалеть себя – неблагодарное занятие. Мы сами наполняем свою жизнь теплом и светом. Мы это то, что храним в себе. Лучше думать о том, что может принести хорошее настроение Маше. Вот она получает посылку, вот приносит ее домой, открывает, а там – радость.